«Не изволишь ли покушать?» – спросил Савельич, неизменный в своих привычках. «Дома ничего нет. Пойду пошарю, да что-нибудь тебе изготовлю». Оставшись один, я погрузился в размышления. Что мне было делать? Оставаться в крепости под властной злодею или следовать за его шайкой было неприлично офицеру? Долг требовал, чтобы я явился туда, где служба моя могла быть еще полезна Отечеству в настоящих затруднительных обстоятельствах. Но любовь сильно советовала мне остаться при Марии Ивановне и быть ей защитником и покровителем. Хотя я и предвидел скорую несомненную перемену в обстоятельствах, но все же не мог не трепетать, воображая опасности ее положения». «Размышления мои были прерваны приходом одного из казаков, который прибежал с объявлением, что дядя Великий Государь требует тебя к себе». «Где же он?» – спросил я, готовясь повиноваться. «В комендантском», – отвечал казак. «После обеда батюшка наш отправился в баню, а теперь отдыхает. Ну, ваше благородие, по всему видать, что персона знатная». За обедом скушать изволил двух жареных поросят, а париться так жарко, что и Тарас Курочкин не вытерпел. Отдал веник Фомке Бигбаеву, да на силу холодной водой откачался. Нечего сказать, все приемы такие важные. А в бане слышно показывал царские свои знаки на грудях. Одной двуглавый орел величиной спитак, а на другой персоны его. Я не почел нужным оспаривать мнение казака, И с ним вместе отправился в комендантский дом Заранее воображая себе свидание с Пугачевым И стараясь предугадать, чем оно кончится Читатель легко может себе представить, что я не был совершенно хладнокровен. Начинало смеркаться, когда пришел я к комендантскому дому. Виселица со своими жертвами страшно чернело. Тело бедной коменданши все еще валялось под крыльцом, у которого два казака стояли на карауле. Казак, приветши меня, отправился про меня доложить и, тотчас же воротившись, вел меня в ту комнату, где накануне так нежно прощался я с Марьей Ивановной. Необыкновенная картина мне представилась –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 Разговор шел об утреннем приступе, об успехе возмущения и о будущих действиях. Каждый хвастал, предлагал свои мнения и свободно оспаривал Пугачева. И на всем-то странном военном совете решено было идти к Оренбургу, движение дерзкое и которое чуть было не увенчалось бедственным успехом. Поход был объявлен к завтрашнему дню. Но, «Ну, братцы, — сказал Пугачев, — Затянем-ка на сон грядущую мою любимую песенку Чумаков, начинай. Казак на и стоял, сам смотрел за Гости выпили еще по стакану, встали из-за стола и простились Пугачевым. Я хотел за ними последовать, но Пугачев сказал мне: Сиди, я хочу с тобою переговорить. Мы остались глазу на глаз. Несколько минут продолжалось обоюдное наше молчание. Пугачев смотрел на меня пристально, изредка прищуривая левый глаз с удивительным выражением плутовства и насмешливости. Наконец он засмеялся и с такой непритворной веселостью, что и я, глядя на него, стал смеяться, сам не зная чему. «Что, ваше благородие!» Сказал он мне Струсил ты? Признайся Когда молодцы мои накинули на тебя веревку на шею И отчаю небо с показалось А покачался бы на перекладинке Если б не твой слуга Я тотчас узнал старого хрича Но думал ли ты, ваше благородие Что человек, который вывел тебя к умету Был сам великий государь Тут он взял на себя вид важный и таинственный Ты крепко передо мной виноват, продолжал он. Но я помиловал тебя за твою добродетель, за то, что ты оказал мне услугу, когда принужден я был скрываться от своих недругов. То ли еще увидишь, так ли еще тебя пожалую, когда получу свое государство? Обещаешься ли служить мне с усердием? Вопрос мошенника и его дерзость показались мне так забавны, что я не мог не усмехнуться. Чему ты усмехаешься?» – спросил он меня нахмурясь. «Или ты не веришь, что я великий государь? Отвечай прямо!» Я смутился. Признать бродягу государем был я не в состоянии. Это казалось мне малодушием непростительным. Назвать его в лицо обманщиком было подвергнуть себя погибели и... То, на что я был готов и в глазах всего народа и в первом пылу негодования, теперь казалось мне бесполезной хвастливостью. Я колебался. Пугачев мрачно ждал моего ответа. Наконец, и еще ныне с самодовольствием поминаю эту минуту, чувство долгого старшествовало во мне над слабостью человеческой. Я отвечал Пугачеву. «Слушай, скажу тебе всю правду. Рассуди, могу ли я признать в тебе, государя? Ты человек смышленый, ты сам увидел бы, что я лукавствую. Кто ж я таков, по твоему разумению?» «Бог тебя знает, но кто б ты ни был, ты шутишь опасную шутку». Пугачев взглянул на меня быстро. «Так ты не веришь, — сказал он, — чтоб я был государь Петр Федорович? Ну, добро. А разве... «Нет удачи удалому. Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал?» «Думай про меня, что хочешь, а от меня не отставай. Какое тебе дело, да иного прочего? Кто не поп, тот батька. Послужи мне верой и правдою, и я тебя пожалуй, в и в князья. Как думаешь?» «Нет». «Нет», — отвечал я с твердостью. «Я природный дворянин, я присягал государыне-императрице. Тебе служить не могу». «Коли ты в самом деле желаешь мне добра, так отпусти меня в Оренбург». Пугачев задумался. «А коли отпущу, — сказал он, — так обещаешься ли, по крайней мере, против меня не служить?» «Как я могу тебе в этом обещаться?» — отвечал я. «Сам знаешь, не моя воля, велят идти против тебя, пойду, делать нечего. Ты теперь, сам начальник, сам требуешь повиновения от своих». «На что это будет похоже, если я от службы откажусь, когда служба моя понадобится?» «Голова моя в твоей власти. Отпустишь меня, спасибо. Казнишь. Бог тебе судья, а я сказал тебе всю правду». Моя искренность поразила Пугачева. «Так и быть», — сказал он, ударяя меня по плечу. «Казнить так казнить, миловать так миловать». Ступай себе на все четыре стороны и делай, что хочешь Завтра приходи со мной проститься, а теперь ступай себе спать И меня уже дрема клонит Я оставил Пугачева и вышел на улицу Ночь была тихая и морозная Месяцы звезды ярко сияли, освещая площадь и виселицу. В крепости все было спокойно и темно. Только в кабаке светился огонь, и раздавались крики запоздалых гуляк. Я взглянул на дом священника. Ставни и ворота были заперты. Казалось, все в нем было тихо. Я пришел к себе на квартиру и нашел Савельича, горюющего по моему отсутствию. Весть о свободе моей обрадовала его несказанно. «Слава тебе, владыка!» — сказал он, перекрестившись. «Чем свет оставим крепости, пойдем, куда глаза глядят? Я тебе кое-что заготовил. Покушай-ка, батюшка. Ты почевай себе до утра, как у Христа за пазушкой». Я последовал его совету и, поужинав с большим аппетитом, заснул на голом полу, утомленный душевно и физически. Рано утром разбудил меня барабан. Я пошел на сборное место. Там строились уже толпы Пугачевски около виселицы, где все еще висели вчерашние жертвы. Казаки стояли верхами, солдаты под ружьем. Знамена развивались. Несколько пушек, между коих узнал я и нашу, поставлены были на походные лафеты. Все жители находились тут же, ожидая самозванца. У крыльца комендантского дома казак держал под усы прекрасную белую лошадь киргизской породы Я искал глазами тело коменданша. Оно было отнесено немного в сторону и прикрыто рогожей Наконец Пугачев вышел из синей Народ снял шапки Пугачев остановился на крыльце и со всеми поздоровался Один из старшин подал ему мешок с медными деньгами И он стал их метать пригоршнями Народ с криком бросился их подбирать И дело не обошлось без увечья Пугачева окружили главный из его сообщников Между ими стоял и Швабрин Взоры наши встретились В моем он мог прочесть презрение И он отворотился с выражением искренней злобы и притворной насмешливости Пугачев, увидим меня, в толпе кивнул мне головой и подозвал к себе. «Слушай», — сказал он мне, — «ступай сей же час в Оренбург и объяви от меня губернатору и всем генералам, чтобы ожидали меня к себе через неделю. Присоветую им встретить меня с детской любовью и послушанием, не то не избежать им лютой казни. Счастливый путь, ваше благородие».